Моя история началась больше десяти лет назад Я была в командировке в Армении Мне двадцать, в разгаре служебный роман И командировка подвернулась как нельзя кстати Было тепло, коньяк лился рекой Рядом сидел любимый мужчина Мы ели, пили, танцевали, совсем не спали Впечатления остались обрывками. Однажды совершенно пьяные ехали на машине к какой-то горной реке и чуть в нее не рухнули. Водитель затормозил в последний момент. Мы спаслись. Значит, должны быть вместе. Иначе погибли бы. В местном уличном кафе я опрокинула чашку с кофе и долго и бестолково вглядывалась в кофейный узор. Командировка заканчивалась. В Москве мужчину ждала другая женщина. А меня неопределенность. Подошла хозяйка и посмотрела на блюдце. «У тебя будет муж-начальник и двое детей», — сказала она. Начальник, который был чужим мужем, нервно хмыкнул. Монастырь. Дерево, которому очень много лет. Надо завязать платок на ветку и загадать желание. Нельзя просить денег. Надо что-то очень важное, без чего не сможешь дышать. Я загадала выйти замуж за этого мужчину. И родить сына. Никогда, никогда не буду похожа на маму. Ни за что на свете не буду такой. Все детство думала я. Все не так плохо. В жизни больше добра, чем зла. И добро все равно победит. Мы совершенно не похожи внешне. Нам нравятся разные вещи. У нас разные интонации, мы по-разному шутим. Но в какие-то моменты я становлюсь копия мамы. Когда я в первый раз оказалась в квартире будущего мужа, и он ушел в душ, я нашла ящик с документами, села на пол и стала изучать бумаги. Я хотела узнать, с чем и с кем мне придется столкнуться. «Я не дам тебе развод, я тебя люблю!» — кричала бывшая жена моему будущему мужу. «Боже, что делать? Как я могу бросить женщину, которая меня любит?» — хватался за голову он. «А за сто долларов?» предложила я. Этому меня тоже научила мама. Запомни, Машенька, люди сволочи. Они никого не любят, кроме себя. Как только они начинают кричать о чувствах, предлагай деньги. В четверг я могу отпроситься с работы, быстро согласилась бывшая жена. Я вышла замуж в феврале. Было просто дико холодно. Но я так сильно хотела замуж, что мне было все равно. Моя мама так сильно хотела, чтобы я вышла замуж, что танцевала в ЗАГСе хаву-нагилу, которую нам поставили вместо Мендельсона. «У меня все будет хорошо?» — спросила я маму на ступеньках ЗАГСа, на входе. «Да», — ответила мама. «Откуда ты знаешь?» Днем раньше мама случайно опрокинула кофейную чашку. Чашка не разбилась, а перевернулась на блюдце. Я увидела руку. Мужскую. Такая сильная рука, как будто загораживает от всех, как щит. На всех наших фотографиях, со мной, с детьми, муж стоит, выставив руку, как щит. Восемь недель беременности. Я на кладбище. Живота еще не видно. Мы хороним отца мужа, который не знал, что у него будет внук. Я за рулем и развожу по домам родственников. Когда высаживаю очередную тетушку, выхожу и блюю в кусты. У меня токсикоз. Девять недель беременности. Я в больнице на сохранении. Ничего не помню, кроме врача, молодого мужчины. У него большие теплые руки с прозрачными волосками на пальцах. Моя мама договаривается с ним, что он будет меня вести и примет роды. Мама, как всегда, шутит, улыбается, рассказывает анекдоты. Выводит меня на улицу, садится прямо на бетонную лестницу и закуривает. Мимо ходят люди, она не двигается. Люди обходят эту странную женщину, которая что-то быстро говорит на непонятном языке. Когда ей совсем плохо, она обращается к святому Георгию на родном языке. Шесть месяцев беременности. Я звоню врачу договориться об очередном приеме. Трубку поднимает чужая женщина. «Врача нет» говорит она и вешает трубку. Во второй раз она добавляет «больше нет». Он разбился на машине с женой и двумя дочками. Вернулся из отпуска, поехал покупать девчонкам школьные принадлежности и форму. «Мама, что мне делать?» — кричала я. Мама сделала то, что могла. Отвезла к своей знакомой, армянке Мхитарян. Они были давно знакомы. С тех пор, как маме поставили диагноз «рак», Амхитарян сказала, что рака нет за 20 долларов и бутылку коньяка мужу. Единственная дочь Амхитарян только что потеряла ребенка и уже не могла стать матерью. Амхитарян решила, что больше она не отдаст ни одного ребенка. Она спасала еще нерожденных детей. Спасла и моего. Девятый месяц беременности. Я на сохранении. Муж на кладбище хоронит свою маму меня нет рядом. Когда моя мама увидела внука, слегла с сердечным приступом. Не от счастья, от сознания того, что все позади. Муж вцепился в сына мертвой хваткой и не выпускал. По ночам он подходил к кроватке и тихонько тряс сына за животик. Дышит? Он все время рассматривал его. Сыну достались глаза покойной бабушки и подбородок покойного дедушки. «Он пришел на смену», сказал муж О втором ребенке я боялась даже думать. Мне было страшно до да тошноты. Я не хотела, чтобы ребенок пришел на смену. Сыну было восемь. Муж работал, я работала. Зимой я тяжело заболела. Два месяца лежала и не могла встать. Никто не знал, что со мной. В апреле я уже еле доходила до туалета. «Отвези меня в Ереван», — попросила я мужа. Мы ехали в те же места, где были 10 лет назад, в той самой командировке. Монастырь, дерево. Я завязала на ветке платок и хотела попросить здоровья. Попросила. И неожиданно добавила. И девочку. Потом очнулась. Зачем? Что я наделала? Но было уже поздно. Я вернулась совершенно здоровая. В августе в гости приехала племянница мужа с тремя дочками. Я целый день плела косички и венки. Они уехали, а я подумала, что это ведь еще одна примета. Женщина, которая хочет ребенка, должна понянчить чужого. Если хочет мальчика, значит мальчика. Если девочку, то девочку. Ко мне на кухню залетела птица. Голубь. Тринадцатый этаж. Застекленный балкон. Открыта была только одна половина. Птица, казалось, даже не была испугана. Она не билась крыльями, а лежала на полу и смотрела на меня. Взгляд у птицы очень страшный. Прозрачный, стеклянный. Кажется, что злой. Я же от страха оцепенела. «Кыш!» Птица не двигалась. Веником я положила ее на совок, вынесла на балкон и выпустила. Птица, как ни в чем не бывало, улетела откуда ты из подсознания всплыла залетевшая птица к покойнику. «Мама, ко мне птица залетела. Это плохо?» — спросила я, набрав номер. «Это хорошо. Жди новостей». «И все? Ну, это будет какая-то очень важная, значительная новость». «Ты уверена, это не...» «Нет, не к покойнику, расслабься. Я тебе такую свинью не подложу, если ты обо мне беспокоишься». Через неделю я узнала, что у меня будет ребенок. И вдруг вспомнила. То же самое, птица, случилось тогда, когда я ждала сына. Голубь сидел на подоконнике и не улетал. Я ему крошек насыпала, но он не клевал. Я тогда тоже испугалась. — Мама, у меня УЗИ показала позвонила я маме после очередного приема врача. — Все хорошо у тебя мама там врач аппаратура я боюсь у тебя все хорошо спокойно ложись спать завтра перепроверят и скажут, что все отлично тебе ведь завтра опять к врачу да а как ты узнала я знаю что спросила глупость конечно она знала и когда на следующее утро врач сказал что все отлично я даже не удивилась я ждала девочку Каждый день гуляла в парке, хотя гулять не люблю. А муж любит. Он видит белок, листья, вековые деревья, веселых красивых детей с веселыми красивыми родителями. Мне достаются другие сцены. Беспородную псину принес в сумке мужик и выбросил в кустах около пруда, прямо в сумке. Размахнулся, раскачал и швырнул ее на счет три. Сумка упала с характерным звуком, что-то живое. Мужик развернулся и пошел. Сумка пришла в движение и заскулила. Нет, даже заныла. Собака высунула в дыру от незастегнутой до конца молнии сначала морду, а потом выпросталась вся и кинулась за хозяином. Если, конечно, этот мужик был ее хозяином. Она не лаяла, а тихонько поскуливала. Мужик шел по тропинке, собака забегала спереди и скулила. Он пинал ее ботинком под брюхо, собака отлетала в сторону, вставала и снова бежала за мужиком. И так несколько раз, пока он не сел в машину. «Я встала с лавочки», — опять села. «Хотела что-то сказать, сделать», — не сказала и не сделала. Говорливые, громкоголосые старушки — Надолго занимающие самые удобные со спинками лавочки собирались в яблоневом саду. Две лавочки вокруг шести яблонь. Их посадили пионеры из ближайшей школы. Когда-то этот клочок земли был подшефным хозяйством. Яблони плодоносили раз в два года. Старушки шумно нюхали воздух, а потом обтрясали яблони с еще неспелыми плодами. Молодые мамочки оккупировали детские площадки. Возле беличьих кормушек. Тут всегда крики. Дети периодически рыдают. «Рыбка, ну перестань! Значит, белочка не хочет кушать. Положи ей орешек в кормушку. Она придет», — говорит какая-нибудь мама плачущей дочке. «Почему она ко мне не приходит?» — заходится в плач девчушка. «Зайка, ты держи ручку, не двигайся. Она придет». Если белка приходит к кому-то из детей, у остальных случается истерика. Мамы кидаются успокаивать чат, объясняя, что у той девочки, к которой пришла белочка, были кедровые орешки, а у нас только семечки. А белочки больше любят кедровые, но в следующий раз мы обязательно придем с кедровыми. «Хочу сейчас!» — кричат дети. Дальше все зависит от характера счастливой обладательницы кедровых орешков. Точнее, ее мамы. Если мама не сволочь, то отсыпает другим мамам по чуть-чуть, а те выдают зерна детишкам. В противном случае, что случается чаще, дети продолжают рыдать, а девочка с орехами смотрит победоносно, на радость маме. И так каждый день. Еще в парке есть категория давних, но не очень близких знакомых. Они, как правило, гуляют с вымученными улыбками, думая, в какой момент будет удобнее распрощаться. У меня тоже есть свои ориентиры. Мужчина-бегун в желтой парусиновой куртке. Он очень смешно бегает, оттопырив локти. Ещё молодая женщина, всегда в деловом костюме и на каблуках, и её уже взрослый сын. Юноша старательно смотрит под ноги и только иногда поднимает глаза. Если мимо пробегает или проходит девушка. Он быстро смотрит на девушку, сразу на мать и опять под ноги. Они доходят до пруда и наматывают круги вокруг. Мама поднимает воротник делового костюма и цокает каблуками. Сын держится чуть сзади. Странно, симпатичный парень, на больного не похож. Почему тогда он так ходит, так смотрит и гуляет с мамой? Они проходят ровно десять кругов, я специально считала. Или мама с дочкой, всегда держащиеся за руку. Обе в старческих следничках под босоножками. Дочка совсем еще молоденькая, лет семнадцати, а ходит, как мама, с стопами и плечами внутрь, и одевается, как мама, в самовязанную кофточку, и рассуждает, как мама. Да, точно будет дождь, и проживет жизнь такую же, как у мамы, одинокую. Хорошо еще, если родит дочку от первого и последнего мужчины в своей жизни и будет гулять с ней по парку, уже счастье. Я не могу оторвать взгляда от руки женщины. Она так крепко держит за руку дочь, как будто та в любой момент может исчезнуть. Так держит дети воздушный шарик, вцепившись в нитку, чтобы не улетел. Если дочь подавалась вперед и вырывалась на полшага, мать крепко сжимала ее руку и придерживала, как будто вела собаку в строго мошенники Не вырвешься, только через боль а боль не все умеют терпеть. «Я знаю, у тебя точно есть орешки», — ко мне подошла женщина средних лет. «Есть», — ответила я. «Да, я. Там белка. Голодная», — попросила женщина. Я полезла в сумку и достала орешки. Давно привыкла к тому, что ко мне обращаются совершенно незнакомые люди с достаточно странными просьбами. — Ведь не люблю ж природу, — сказала женщина, зажимая орешки в кулаке. — А вот покормлю эту тварь и оттягивает. — А у вас девочка будет. — Откуда вы знаете? — Так видно ж. Я никак не могла представить себя мамой девочки. — Девочка, она ведь совсем-совсем твоя. Она навсегда с тобой. Она будет звонить и кричать в трубку. — Мама! Я буду все бросать и ехать. Я буду ей нужна. Всегда. — Как назвали? — спросила дальняя родственница. — Серафима, — ответил муж. — Ну, ладно, лишь бы здоровенькая была. Восьмилетний сын Василий держит Симу за одну ногу и, хмурясь, внимательно разглядывает анатомическое строение. — Что-то я не понял. А где у нее попа? — спрашивает наконец он. Он носит сестру на руках по всему дому. Сима еще не держит голову, а он забывает ее придерживать. Голова телепается во все стороны. Каким-то чудом Сима умудряется уворачиваться от косяков. «Маша! Маша!» — трясет меня муж. На часах три часа ночи. «Посмотри, у нее нормальные какашки». «А утром нельзя посмотреть?» — спрашиваю я. «Ты что, утром будут другие?» Муж гуляет с красной коляской по парку. Сосед его называет пьяным геологом. Небритый, невыспавшийся, совершенно счастливый. Он сидит под вековым деревом с молодой зеленой листвой и смотрит на красивых детей. Сима пришла не на смену, а потому что она очень была нужна. У меня сильные головные боли. После родов стало совсем невыносимо. Ничего не помогало еще в детстве. Только одно средство. Я ложилась маме на колени а она гладила меня по волосам. Через несколько минут боль отступала. Если гладила долго, хватало на несколько дней. Я верю в силу материнского биополя. Я была маленькая, но воспоминание четкое, яркое. Заболела очень сильно. Лежала с температурой. Приходили врачи, медсестра. Мама приподнимала меня, чтобы дать лекарства, трогала лоб, ручки, живот. В такие моменты она, моя сильная, уверенная в себе, чугунная мама, была сама на себя не похожа, совершенно беззащитная, с оголенными нервами, испуганная, растерянная. Мама держала меня на руках и тихонько качала. — Ну что мне с тобой делать? — приговаривала она. — Кто у нас заболел? — Девочка моя заболела. — Ничего, ничего, все пройдет. Не надо болеть. «Мне отдай. Давай я заберу. А ты не болей. Не надо тебе. Мне уже можно. Тебе нельзя. Отдай болезнь. Пройдет. Все пройдет». Мама шептала это как мантру. И как будто не она шептала, а за нее кто-то. Утром я улыбалась и бегала по квартире. От вчерашней болезни оставались только сопли. «Удивительно», — качал головой пришедший врач. Организм сам справился. «Да», — соглашалась мама. И потом, когда она видела, что я заболеваю, по глазам еще даже признаков болезни нет. Дожидалась, когда я усну, заходила в комнату, вставала на колени рядом с кроватью и гладила воздух, повторяя изгибы тела. «Все пройдет, все пройдет. Ты моя золотая, ты моя хорошая девочка. Не болей, не надо, отдай». Ты моя родная, ты моя хорошая. Не надо болеть, совсем не надо. Все пройдет. Я скажу, и все пройдет. Мама поможет, ты только не болей. Я на глазах приходила в себя. У меня заболел сын. Мне было страшно до одури, до тошноты. Весь вечер меня рвало от страха за мальчика. В какой-то момент я осознала, что стою на коленях у постели ребенка и шепчу — Мне отдай. Не надо болеть. Ты мой золотой мальчик. Я все возьму. Только ты не болей. Я еще подумал тогда. Хорошо, что муж не видит. Шаманство какое-то. Он меня точно в психушку сдаст. На следующее утро сын бегал по квартире, еще слабенький, но уже без температуры. Он приходил в себя буквально на глазах. Я ждала, что заболею. Возьму на себя болезнь сына. Но ничего не произошло. Не заболела. Значит, все правильно. «Что это?» — спрашивал я маму. «Называй, как хочешь», — ответила она. «Мама живет за городом. Не любит выходить даже за забор». «Ты приедешь?» — спросила я. «Нет. Зачем я тебе нужна?» Тогда я ей сказала, зачем. «Мне нужно было только одно». Чтобы она погладила меня по голове. Чтобы боль отступила. Дала бы силы встать, готовить, заниматься детьми. Она не приехала. Боль осталась, и я к ней привыкла. Это совершенное, абсолютное счастье. Только сейчас я понемногу прихожу в себя и не боюсь его спугнуть, готова им делиться. Мне нравится быть мамой. Просто мамой. Я хочу быть хорошей, самой лучшей. Очень стараюсь. Муж уехал в командировку. Я накормила по очереди детей, проверила у Васи неправильные глаголы по английскому, минуя от Моцарта по музыке, помыла полы, пока сын ужинал, а дочь сидела в детском стульчике и швырялась игрушками. Искупала обоих. Намазала одной попу под подгузником, другому фингал под глазом и решила выдохнуть. Дочь спать не собиралась. Смотрела на меня и хлопала ресницами. «Мамочка, я боюсь темноты», — заявил вдруг сын. Я с дочкой на руках рассказывала сыну про разные виды страхов, то есть фобии. Он хохотал, потому что есть, оказывается, люди, которые боятся пауков или птиц. «Ладно, всё, спи давай», — сказал я ему. Поцеловала, укрыла и засунула соску в рот. «Мама!» «А я должен соску сосать?» — спросил осторожно сын секунд через пятнадцать. Я перепутала детей. Дочь смотрела то на меня, то на брата с ужасом в глазах. Она была готова разрыдаться. Она не понимала, что происходит, почему ее соску отдали брату. А сын смотрел на меня с жалостью и легкой паникой. «Папа в командировке, мама сошла с ума». «Сестрёнка шестимесячная, няня придёт завтра, только в одиннадцать. Бабушка на даче за сто двадцать километров от Москвы. Что делать?» А недавно дочь дотянулась до пульта телевизора и потянула его в рот. Я забрала пульт, пошла в ванную, помыла пульт с детским мылом и принесла назад. «Вот, держи», — сказала я ей. «Мама, я надеюсь, ты понимаешь, что ты сделала», — сказал Василий. Днем раньше я постирала его мобильный телефон в стиральной машине. Он, с одной стороны, обрадовался, понимая, что ему купят новый, а с другой — испугался за мое состояние. В тот же день я налила в чайник, электрический, воды и поставила его на горячую плиту. Сняла только тогда, когда стало пахнуть гориллой пластмассой. Когда я была маленькая, моя мама тоже частенько впадала в такое состояние. Хорошо помню, как она после двух работ стояла у плиты, включала газ и подносила спичку к голове. Хорошо, что спичка успевала погаснуть, но все равно было ощущение, что мама тушит ее об голову. Потом выключала газ, смотрела недоуменно на спичку, доставала новую, зажигала, включала газ, подносила спичку к голове. «Почему не загорается?» «Ничего не понимаю», — говорила она сама себе. А лифт ключом она вообще очень часто пыталась открыть. «Мама, нажми кнопку», — говорила я. «Отстань, я сама знаю», — отмахивалась мама, втыкая ключ между дверей и яростно его поворачивая. «Ещё помню пепельницу, которую она регулярно ставила в морозилку». «Особенно тяжело по утрам. Я насыпаю кофе в сахарницу вместо турки или детскую смесь почти каждое утро. Потом долго выковыриваю ложечкой. Дети — это, конечно, счастье. Но я почему-то все время вспоминаю одно выражение неизвестного мне автора. Если хотите увидеть, как выглядит мир в 4 утра, заведите ребенка. В 7 утра я варю сыну манную кашу. У него болел живот, и врач посоветовал кормить его кашами. Каждый день я варю разные каши. Вася съедает три ложки, и все. даешь — спросила я мужа. — Нет, я ненавижу каши, — ответил муж. — Знаете, это был почти самый большой скандал в нашей семье. Из-за каши. Потому что у меня опять убежало молоко, и пришлось проветривать кухню и отмывать плиту. Главное, что я налила средство для керамических плит на еще горячую плиту, и оно у меня разбрызгалась прямо в кастрюльку. Я вымыла плиту, кастрюлю, налила новое молоко, Стояла над ним и мешала манку чтобы не было комочков. На часах, напомню, было семь утра. Потом я стояла почти голая в пижаме на балконе и остужала кашу. Потом я замерзла, и у меня потекли сопли. Потом я опять насыпала кофе в сахарницу вместо турки Потом Вася сказал, что в каше чего-то не хватает. Я сначала посыпала ему сахаром, потом добавила варенье, потом масло, после чего он заявил, что каши невкусные и он есть не будет. А потом мне муж говорит, что он вообще каши ненавидит, а такие с сахаром и вареньем тем более. К тому же у него хватило смелости отказаться от доедания детского творожка. Половину я скормила дочери, а половина болталась в коробочке в холодильнике, и мне мешалась. А он отказался доедать. Я вспомнила, как один молодой папа-близнецов рассказывал мне. Окончательно я осознал себя отцом, когда жена вместо обеда предложила мне доесть детский творожок, половинку желтка и перемолотый в миксере кабачок с цветной капустой, который ей жалко выбрасывать, а ребенок уже съел свою норму. Сначала я хотела сказать мужу что-нибудь обидное, но потом шваркнула тарелку о пол. Случайно, не специально, потому что понимала, что отмывать все мне. Кто же в здравом уме будет тарелками швыряться, зная, что осколки собирать придется самому? каша разлетелась по стенам кухни я села на пол заплакала и стала смотреть как она стекает плакала недолго проснулась дочь которую я к тому времени успела сварить овсянку и промолоть. дочь вступила в новый этап развития она любопытная веселая и шебутная все что попадается ей под руку она или тащит в рот или бросает на пол мы сели завтракать то есть она села завтракать а я села ее кормить. Отвернулась буквально на секунду. Дочь взяла тарелку с кашей и бросила ее на пол. На свежеотмытый от манки пол. Я опять села на пол, заплакала и стала смотреть, как по свеже отмытым стенам стекает овсянка. У меня появилась еще одна дурацкая привычка. Я открываю холодильник и стою, тупо разглядывая внутренности. Обдумываю, что приготовить на обед мужу и сыну, что на ужин, когда ехать на рынок, а когда в магазин. Очень хорошо думается. И именно с открытой дверцей. Иногда мысли скачут. Я думаю, правильно ли я воспитываю детей. Чем воспитание девочки отличается от воспитания мальчика. Все время вспоминаю маму. Постоянно. Разговариваю с ней. «Ну...» «Кто тут у нас обосрался?» — услышала я голос Васи, который обращался к сестре. Он сказал интонацией и тоном, копируя бабушкину речь, и смотрел на меня с испугом. «Я это вслух сказал?» — спросил он. Эта фраза была в каком-то мультике. «Так бабушка говорит?» — спросил я. «Да. Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Она так собаке говорит». Я с твоей бабушкой давно знакома. А когда она приедет? Почему она стала редко приезжать? Кстати, она правда боится маленьких детей? Правда, — ответила я и ушла в ванную, потому что слезы уже текли, а пугать ребенка не хотелось. Мама все-таки приехала. Она взяла внучку, которую не видела два месяца на руки. Малышка подумала немножко и заплакала. «Что с ней?» — спросила мама. «За то время, пока тебя не было, у нее вырос мозг». «Причем тут мозг? Я же ее бабушка». «Только она этого пока не понимает. Я же не могу ей показывать твою фотографию и рассказывать, что ты ее бабушка, и плакать не надо. Ты говоришь, как муж, который все время в командировках, приезжает, видит рыдающего ребенка и обвиняет жену, что она его плохо воспитывает». Я начала заводиться. Я хотела спать. Очень. Мама начала веселить внучку так, как веселила внука. Громко петь, дергать за ногу и за руку, корчить рожицы и бить ложкой о тарелку. Василий немедленно начинал хохотать. Сима от ужаса разрыдалась так, что посинела. Успокоилась только тогда, когда я взяла ее на руки. Я рассказала ей про сороку, ладушки и принялась за покочком-покочком. По Сима довольно улыбалась. «Дай ее мне», — потребовала мама. «Я лучше поиграю». Она решительно взяла малышку и стала подбрасывать ее на коленях, после чего бухнула в ямку, поймав в последний момент около пола. Сима уже не плакала. Она открыла рот и завизжала. Мама отдала мне Симу и отвернулась к плите. В кастрюле стояло тесто. Мама зачерпывала тесто и наливала прямо на плиту, забыв поставить сковородку. Кухню тут же заволокло дымом. Мама ничего не замечала. «Мам, успокойся, мам». Я опять заплакала. «Не зови меня больше», — тихо сказала мама. «Я не могу, не выдержу». «Мама, она твоя внучка». «Так, отдайте мне ребенка», — на кухню зашел Василий и сказал совершенно по-взрослому. — Пойдем, Сима, я с тобой поиграю, пойдем. Совершенно не умею с детьми управляться. Симочка была накормлена, успокоена и усажена на коленке. Бабушка, напоенная волокордином, сидела и внимательно ее разглядывала. — Она совсем другая, совершенно. Не знаю, в кого, — выдала она. — Разрез глаз не наш, характер. Я не знаю, какая она вырастет. Про Васю узнаю а про нее нет. Про тебя тоже не знала. И боялась всю жизнь. Она такая же. Ничего не могу сделать. От меня сегодня один вред. Мясо испортила. Мама совершенно точно владеет какой-то силой. Можно называть как угодно. Когда она расстроена или ей плохо, вокруг все рушится. Так было уже не раз. Бесполезно искать причины. Можно только сидеть тихонько и пережидать, когда вещи, к которым она прикасалась, забудут ее руки. В тот вечер у меня сгорел нагреватель для бутылочек, сломалась стиральная машина и разбилась банка с фруктозой, к которой я даже не прикасалась, не считая перегоревших разом трех лампочек над плитой. «Я сейчас все уберу, все будет хорошо», — говорила я сама себе. «Мама, не плачь», — подошел ко мне Вася. Бабушка еще приедет. Она мне обещала. И знаешь что? Что? Она о нас все время думает. А пока думает, все будет хорошо. Сима совсем маленькая. Сейчас, когда я пишу этот текст, есть семь месяцев. Я смотрю на нее и пытаюсь угадать, чьи гены окажутся сильнее. На что она способна? Чего от нее ждать? Будет ли она способна бросить все и уехать ради любимого человека, не пойми куда? Или будет, как я, цепляться за место и пускать в нем корни? Да так, что не вырвать. Будет ли она счастлива по-женски? Добьется ли она того, о чем мечтали все женщины нашей семьи? Того, ради чего они готовили, шили, двигали мебель, собирали чемоданы, доставали, договаривались. Терпели, лечили, рожали, работали. Я прошу для своей дочери только одного, чтобы судьба позволила ей быть слабой женщиной, которая будет все уметь, но ей никогда не придется этим воспользоваться. Женщиной, которая сможет позволить себе просто быть любимой женой. А я буду самой лучшей мамой на свете, чтобы все это сбылось.